Глава первая. Поздравляю тебя, Макс. Ты допился до зеленых буковок. Как говорится, был обычный солнечный день. Ничто не предвещало беды. Проснувшись утром, первым делом посмотрел на экран своего новенького смартфона, купленного буквально вчера. Все налюбоваться не могу. Время 10.30. Пропущено уведомление 4. Будильник 7.00. Будильник 7.30, будильник 7.35, вызов от, собеседования 8.02. Ну, капец, снова проспал, и теперь этой работы не видать мне как собственных ушей. Раз уж торопиться теперь некуда, то можно полазить по соцсетям. Включив музыку на телефоне, залез в приложение социальной сети, никто не писал, на комментарии мне не отвечал. «Эх, ну, так неинтересно. Малолетние тролли неплохо поднимают настроение. В ленте новостей тоже ничего полезного пока что нету. Ну и ладно». Подрубил телефон колонкам и под песней «Король и шут» полез в душевую кабинку. Наскоро приняв душ, босыми ногами прошлепал на кухню, оставляя мокрые следы на линолеуме, и сделал себе кофе. Нужно снова искать работу. На том собеседовании меня теперь точно не ждут. Надо же было проспать. День-день. Новое уведомление прервало мои размышления о поисках новой работы. Установить обновление ПО. Принять. Отмена. Что-то рано. Только недавно же купил телефон. Ну, не нам, простым смертным, судить, что у разработчика в голове. Принять. Время установки 23 часа 59 минут. Что? Что это, мать его, такое? Что там за обновление на целые сутки? А как же я буду теперь работу искать? Работа имп, например, или прочие сайты? Отменить? где? Чертов прибор ни на что не реагирует. Зажал кнопку выключения, и то не сработало. Не выключается, зараза. Что за беда? Время установки 23 часа 57 минут. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Придется оставить телефон дома и выйти, наконец, на улицу. Как убежденный холостяк, живу я один в однокомнатной халупе на окраине города, где никто и даже родители не станут мне мешать. В принципе, как и помогать. За последние пару месяцев вообще из дома не выходил и даже продукты заказывал через приложение. Но сейчас, похоже, придется выйти из дома. Поймав первое же такси, решил доехать до матери, перекусить да узнать, не нужна ли ей какая помощь по хозяйству. Живет она в небольшом домике на окраине города, который раньше служил запасным жильем нашей семье. Но после смерти отца... Мама не захотела оставаться в квартире, говоря, что там ей все напоминает о любимом муже. Она не хотела, чтобы я переезжал от нее, но выхода не было. Нельзя в 18 лет жить с мамой. Душа бунтует и требует свободы. И, конечно же, как часто бывает, пока душа бунтовала, я просрал университет, где учился на факультете археологии, и вылетел с четвертого курса. Чуть позже таким же образом прострал и работу, на которую ходить тоже заколебался. Пока работал, откладывал кое-какие средства, но и они скоро уже покажут дну. Отложенных средств хватило ровно на два месяца. — Не подскажете время? — спросил я у водителя. Хотелось бы успеть пробежаться по некоторым объявлениям, где ищут хотя бы грузчика. «Двенадцать ровно», — ответил мне грузный мужчина, лет шестидесяти. «Кстати, мы уже подъезжаем». И правда, размышляя, я и не заметил, как мы подъехали к дому матери. Пару часов, пообщавшись с матерью, погнал кататься по заранее выписанным адресам из объявлений. Написал анкету в несколько фирм, где требовался системный администратор. Попутно нашел, где требовался грузчик но, к сожалению, не на каждый день, а по вызову. Но все же оставил свой номер телефона, предупредив на всякий случай, что сегодня оставил мобильник дома. И, устав, к вечеру взял пару бутылок водки и решил заехать к своему единственному другу Адрюхе, который остался со мной еще со школьных времен. Вернулся домой за полночь, слегка нетрезвый, но абсолютно довольной жизнью. Разбудил меня тревожный писк в голове, добивший надписью в глазах зелеными буквами. Обновление установлено. Прочтите лицензионное соглашение. День первый. Что это? Что это за хрень? Поздравляю тебя, Макс. Нормальные люди допиваются до зеленых чертиков, а ты допился до зеленых буквок а ведь всего-то две бутылки выпили. Что это за глюки такие? Какое еще лицензионное соглашение?» Стоило об этом подумать, как зеленые буковки сменились буковками белыми на черном фоне. Но на этот раз их было безумно много, что меня напугало еще сильнее. От испуга, падая с кровати, успел заметить такие слова, как «лицензионное соглашение», Интеграция интерфейса — социальная составляющая. Падая, боднул головой стол, который стоял рядом с кроватью, и мир потух. Очнулся минут через десять. В глазах все та же хрена тень, но уже не пугала меня настолько. Надо как-то убрать это. И снова, отзываясь на мои мысли, буквы сменились на зеленые. «Принять лицензионное соглашение». Принять, отменить. Да, конечно же, принять, лишь бы избавиться от этих глюков. Вы уверены, что прочитали соглашение и готовы его принять? Да, да, елки палки уверен. Скорее. Изображение наконец потухло, и зрение почти пришло в норму. Почти потому, что краем глаза замечаю какие-то мушки, плавающие на периферии зрения. Ух, наконец-то отпустила! И что это было за ересь? В этот момент в глазах выскочила черная рамка с зелеными буквами. О, нет! Почему снова? На этот раз что-то новенькое. Рамка уже не загораживала мне все зрение. Она была полупрозрачной. Сквозь нее просвечивала моя комната. Решив не пугаться, а изучить неведомую мутню, вчитался в зеленые буквы. Вам доступно новое задание. Найдите иконку «Профиль» в вашем интерфейсе и активируйте ее. Тщательно изучите окно профиля вашего персонажа. Награда «Опыт плюс 100», штраф за отказ «Опыт минус 100». Принять, отменить. И что это за чушь? Что здесь происходит? Как это понимать? Ну, хорошо, нужно рассуждать логически. Какая, блин, хренам логика, когда буковки перед глазами летают? С одной стороны, это непонятное задание не выглядит сложным, но психиатры советуют не идти на поводу у своей галлюцинаций, поэтому отменить. Жуткая боль пронзила мою голову, словно в каждую клетку вонзаются одновременно тысячи иголок. И уже второй раз за это утро мир поглотила тьма. Очнулся, судя по ощущениям, где-то через час. В глазах до сих пор надписи летают. Присмотрелся. Потеряна одна жизнь. В следующий раз будьте более внимательны. Не допускайте потерю очков опыта, если нет его запаса. Это может привести к потере уровней или жизни. Расширенная справка будет доступна после тридцатого уровня. Окей. Ну все, пришел ко мне мелкий пушной зверек. «Иссец» называется. Мысли нажму «Ок» — одна табличка сменилась другой. «Вам доступно новое задание. Найдите иконку «Профиль» в вашем интерфейсе и активируйте ее. Тщательно изучите окно профиля вашего персонажа. Награда «Опыт плюс сто», штраф за отказ «Опыт минус сто». «Принять, отменить». «Ну, теперь-то, конечно, принять. Не хочу я больше такой боли». Такого счастья мне не надо. Табличка пропала. Больше вроде никаких буковок нету. И что делать дальше? Не искать этот самый интерфейс и особенно иконку профиля? Порыскав глазами, снова наткнулся на эти мерцающие мушки, которые бывают, когда долго сидишь перед компьютером и резко куда-то встаешь. Немного осмотревшись, понял, что эти мушки всегда на одном месте и никуда не деваются. Присмотрелся к ним и нашел несколько иконок. Было их всего десять штук, по пять слева и справа. Пять иконок слева были пустыми квадратиками, иконки справа представляли собой картинки. Присмотрелся, и они как будто приблизились. Каждую можно хорошо разглядеть. Изучу каждую по очереди. Первая иконка похожа на какую-то квадратную сумочку или чемодан. Проявилась полупрозрачная надпись «Инвентарь». Так, это пока что отложим. Кажется, мне начинает нравиться. Вхожу во вкус. Идем дальше. Вторая иконка изображает человеческую голову без лица. «Профиль персонажа», — снова подсказала надпись. «Ага, вот она, нужная мне иконка профиля». И что дальше? Мысленно щелкаю по ней. Выскочила темная полупрозрачная табличка. Вверху слева мое фото в профиле фаз, чуть правее надписи. Имя Максим Коновалов. Измените никнейм. Уровень первый. Жизни две. Класс нет. Откроется на тридцатом уровне. Репутация ноль. Текущий опыт ноль. Требуемый опыт пятьсот. «Лан? Нет!» «Интересно. У меня две жизни, а перед провалом квеста, походу, было три. Я что, умер и ожил? Что за жуть?» «Дыши, Максик, дыши. Не нужно паники. Разберемся во всем по ходу дела. Так, дальше надпись об изменении ника подчеркнута, может, кликабельна, как ссылки в обычных ММО. Мысленно кликаю по надписи, открывается вкладка». Введите новое имя пользователя. И как ввести? Пробуем мысленные команды, раз клавиатуры нет. Ввести Альп. Новое имя пользователя Альп. Принять отмена. Конечно принять. Отлично. Теперь в строке имя написано Альп. Вечно пользую этот ник во всех играх. Хоть в РПГ у меня и небольшой опыт, а именно такого еще точно не было. Почему я решил, что это РПГ? Так, здесь же система прокачки. Осталось выяснить, на каком принципе здесь все основано, или найти хотя бы справку, доступную во всех подобных играх. Попробую тыкнуть по какой-нибудь строке. В таких случаях обычно появляется что-то типа FAQ. Присмотримся. Попробуем узнать, для чего нам здесь репутация. «Внимание! Справка заблокирована!» Откроется на пятом уровне. М -м, ерунда какая-то. Даже справочная информация недоступна. Ну, будем посмотреть. Изучаем дальше. Чуть ниже, как я понял, классические параметры персонажа. Выносливость пять, сила пять, ловкость пять, интеллект пять, воля один. Непонятно, от чего волю-то обделили. Я что, настолько слабовольны? Ну и черт с ней, с волей. Разберемся по ходу дела. Ну или когда справку откроют. Усилие мысли закрыло окно персонажа. Выскочило еще одно окошко. Задание выполнено. Награда «Опыт плюс сто». Вот и пошел прогресс прокачки. Остальные иконки в поле зрения ничего нового не показывают. Следующая за профилем в виде свитка. Это список заданий. Далее чат. И, наконец, настройки. Вот это уже интересно. Открываю вкладку настроек. В принципе, ничего интересного там нет, кроме строчки «Вывести на экран показатели здоровья и маны» и возможность поставить галочку рядом. Далее шли кнопки, в которые я благоразумно решил не лезть. На них было написано «Строго для разработчиков и опытных пользователей». «Ни к тем, ни к другим я себя не причисляю, а значит, отложен до лучших времен». Закрыв настройки, сразу наткнулся взглядом на новое изображение в верхнем левом углу своего экрана, то бишь зрения. Там была нарисована моя симпатичная мордашка и две полоски. Красная полоса полная, на ней белая цифра — сто. Похоже, это состояние моего здоровья. Чуть ниже, значит, манна. Синяя полоска с цифрой 30. А маны значительно меньше. Список заданий, как и ожидалось, был пуст. Ну и где теперь брать задание? Искать какого-нибудь неигрового персонажа, выдающего задание? Вдруг телефон, лежащий на столе, начал играть рваные ритмы группы Манаул. Ёпт, а про мобилку-то я и забыл. Кто-то звонит, нужно ответить. «О, еще и неизвестный номер!» «Жму зеленую трубку!» «Алло!» — говорю. «Максим, здравствуйте! Вы вчера приходили к нам по поводу работы грузчиком!» Слышу приятный женский голос. «Здрасте вам!» «Помню, помню!» «Вы можете сегодня приступить?» «К нам машинка приезжает через пару часов, а разгружать некому!» Судя по голосу, девушка волнуется, Я же, как принц на белой маршрутке, просто обязан ее спасти. Да, конечно, могу приступить. Во сколько подъехать? Было бы замечательно. их к двум часам, пожалуйста. Отлично, я буду. До свидания. Кладу трубку. Одинек-то задался. Работка начинается. Смотрю на телефон. Чисто черный экран с маленькой белой надписью внизу экрана. «Интерфейс интегрирован. Вы можете только вывести время на экран и отвечать на звонки». Вдруг ожил интерфейс в моей голове. «Вывести системное время на экран, принять, отменить». «Ну, конечно же. Как здесь без подвоха? Вот что за обновление я вчера установил. Прямо себе в голову. И как только умудрился. Ну, хорошо, хоть мобилка на звонки может отвечать. Жму «принять». Справа вверху появился значок часов и цифры. «Двенадцать, четырнадцать». «Отлично! Я теперь всегда буду знать время, несмотря на мобилку». Вдруг, вспомнив о кнопке чат, присмотрелся к ней. Выскочила надпись «Чат временно заблокирован. Откроется на пятнадцатом уровне». Большинство возможностей заблокировано. «Эх, придется скорее качаться, ведь есть чат...» А значит, я такой не один. И мне, возможно, объяснят, что за дикая жесть здесь происходит и какого дьявола в моей башке компьютер. Новая надпись в голове меня отрезвила. Получено новое задание. Вовремя доберитесь до места работы и отработайте смену. Награда – опыт плюс 300. Деньги – плюс 2000 местной валюты. Воля – плюс 1. Штрафы за отказ или провал задания – «Опыт минус триста, воля минус один». Вот и новый квест объявился. И вообще, что это за социальная составляющая? Даже последнюю единичку воли отбирают за провал квеста. А вот деньги не отбирают. Наверное, потому что отбирать нечего. Ну окей, кушаем и премся, Арбайтен, товарищ Альп. Вернулся я часам к десяти вечера. Девушка по телефону слегка приврагла. Грузчиков там вполне хватало, но и машинка была совсем не одна. Мы разгружали продукты питания, типа фруктов, овощей, мяса и даже бухло весь этот проклятый день. Притомился что-то, край притомился, с непривычки-то. Заплатили мне и правда две тысячи рублей и заодно отвезли домой на такси. Как вернулся, сразу появилась табличка перед глазами. «Задание выполнено». Награда — опыт плюс триста, воля — плюс один, всего воля — два. Жесть. Ну, просто издевательство какое-то. Если прокачка и дальше пойдет так нудно и тяжко, то к хренам такие игры. До открытия справки сдохну от переутомления. Так, отложим размышления на завтра. Товарищ Альп, топаем в душ и баньки.